Государыня садилась после кофе за дела, в кабинете все бумаги лежали по статьям по раз заведенному порядку, на одних и тех же местах. Перед нею, во время чтения бумаг, ставилась табакерка с изображением Петра Великого. Императрица говорила, глядя на него, «Я мысленно спрашиваю это великое изображение, что бы он повелел, что бы запретил, или что бы он стал делать на моем месте?» Занятия государыни продолжались до девяти часов. В это время она никогда не беспокоила других. Сама выпускала собачек, отворяла им дверь. Под старость только государыня завела колокольчик, назов которого являлась всегда Мария Савишна-Перекусихина. В бытность еще цесаревна Екатерина любила потешаться с колокольчиком. Раз она спряталась под кровать и, держа в руке колокольчик, звонила. Прислуга несколько раз входила в спальню в недоумении и долго искала ее, пока сама забавлявшаяся великая княгиня не открыла им свои шутки. До чего она дорожила спокойствием своих слуг, существует много анекдотов. Так однажды она услышала громкий, неизвестно откуда происходящий голос. «Потушите, потушите огонь!» «Кто там кричит?» – спросила она. «Я, трубочист!» – отозвался голос из трубы. «А с кем ты говоришь?» Знаю, что с государыней, ответил он. Погасите только огонь поскорее, мне горячо. Екатерина тотчас сама залила дрова и, заметив, что труба от самого верха прямая, приказала сделать в ней решетку. Государы не раз рано утром увидала из окна, что старуха ловит перед дворцом курицу и не может поймать. Велите пособить бедной старухе, узнайте, что это значит, повелела императрица. Государы не донесли.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 Раз прогуливаясь в садике, государыня заметила в гроте садового ученика, который имел перед собой четыре блюда и собирался обедать. Она заглянула в грот и сказала, «Как ты хорошо кушаешь, откуда ты это получаешь?» «У меня дядя поваром, он мне дает». «И всякий день постольку?» «Да, государыня, но лишь во время вашего пребывания здесь». «Стало быть, ты радуешься, когда я сюда переселяюсь?» «Очень-очень», — отвечал мальчик. «Ну, кушай, кушай, не хочу тебе мешать», и государыня пошла от него прочь. Придворная прислуга при ней наживалась и тащила все. Государыня смотрела на эту поживу глазами доброй хозяйки. Например, при ней показывали на один обед караульного офицера во дворце 70 рублей. Дворцовое серебро чистили таким порошком, что значительная доля серебра оставалась чистильщиком. Великому князю Александру Павловичу распотребовалась ложка рому, и с тех пор в расход записывалась бутылка рому. Эта бутылка рому показывалась на ежедневный расход даже в царствовании Николая. Ее открыла императрица Александра Феодоровна. Императрица со всяким истопником и лакеем обращалась приветливо. Прибавляла к словам «потрудись», «пожалуй», «спасибо», «очень довольна» и так далее. Все служащие при ее особе имели к ней такую привязанность, что малейшее неудовольствие государыни повергало слугу большое горе. У государыни было пять камердинеров: три при ней и два при Эрмитаже. У каждого были особые должности. Один смотрел за гардеробом, другой надзирал за чистотой в комнатах, третий был начальником казенной, в которой хранились бархаты, материи, полотна, парчи и другие вещи. Был при ней посыльный старичок Федор Михайлович. Все важные бумаги и дела она посылала с ним незапечатанными. Письма отправлялись следующим образом. Старик открывал свой карман, говоря «Положите сами, государыня». Императрица укладывала в нем бумаги, как в сумке. Когда же он являлся к посланному, то тот уже сам вынимал из кармана почту. Любимый ее коммердинер Попов отличался необыкновенной правдивостью, хотя и в грубой форме, но императрица на него не гневалась». Раз Екатерина приказывает ему принести часы, Попов отвечает, что нет у нее таких. Императрица приказывает ему принести все ящики. «Я сама смотрю, когда ты упрямишься. Зачем их понапрасну таскать, когда их нет?» Граф Орлов, случившийся при этом разговоре, делает за грубость замечание Попову. Тот ему в свою очередь отвечает. «Еще, правда, не запрещена, она сама ее любит. Наконец, ящики были принесены и часов не нашли». «То ж теперь не прав, государыня», — сказал Попов. «Я сказала, государыня, прости меня».